Следующие несколько месяцев прошли почти спокойно. Несколько раз они входили в зоны действия детекторов довольно сильных отрядов, но успевали резко сменить курс и оторваться еще до того, как их могли идентифицировать. Потом расстояние от линии боевого соприкосновения стало слишком велико, и на пути уже попадались гражданские суда бронов, а военные все чаще двигались в одиночку или совсем мелкими группами уже не представлявшими для них особой опасности. Наконец, они приблизились к системе, обозначенной в звездном атласе как место расположения порта приписки монитора. Берс начал снижать скорость намного раньше обычного, а при подлете к необычайно густому облаку аорта этой системы вообще до предела снизил скорость и откорректировал выхлоп. Ольга не спрашивала, чем вызваны такие меры предосторожности. Она и сама ощущала странное нежелание входить в эту систему. Похоже, пространство вокруг этой звезды было набито боевыми кораблями конскебронов. Когда они буквально на брюхе вползли в пространство кометного облака, Ольга спросила. «Она здесь?» Бер смотнул головой. «Нет». И после паузы пояснил. «Мы не сможем напрямую проникнуть в ту систему, где ее держат». Ольга удивленно уставилась на него. Берс снизил скорость и закончил объяснение. Она вместе локализации одного из верховных контролёров. Ольга почувствовала, как её охватил озноб. О верховных контролёрах ходили тысячи легенд, одна невероятнее другой. И все они были страшными. Но почему? Берс пожал плечами и потом медленно произнёс. И это я тоже собираюсь узнать. Кометное облако они пересекли за три дня, так как Берс до предела уменьшил зону действия активных сенсоров. И когда вакуум вокруг корабля очистился настолько, что дальность действия и чувствительность пассивных датчиков позволили достать практически до противоположного края системы, Ольга невольно ахнула. Берс несколько мгновений напряженно вглядывался в экран, потом усмехнулся и повернулся к сестре. «И что ты думаешь по этому поводу?» Ольга покачала головой. «Не знаю. Похоже, они собираются закончить войну одним ударом. Пять базовых системных разрушителей с кораблями прикрытия способны пройти империю насквозь и взорвать столичную систему прежде, чем имперцы смогут подтянуть к столице необходимые силы. Странно. Насколько я знаю, они не любят разрушать планеты, тем более сейчас. Ведь все идет к тому, что они выиграют войну. Так зачем?» Она осеклась и задохнулась от мысли, вытекающей из всего, что она произнесла. Берс повернулся к экрану и медленно кивнул. «Ты правильно догадалась. Этот флот не собирается атаковать Империю. Его цель – Земля». Ставки слишком высоки. Похоже, контролеры просчитали варианты и решили, что если Земля вступит в войну на стороне империи, исход войны становится непредсказуемым, если не сказать больше. Они прошли систему короткими прыжками, перемещаясь между зонами кометных хвостов, которые густо усеивали пространство. Несколько раз к кометам, за которыми они прятались, приближались патрули бронов, но на их счастье Или благодаря тому, что Берс умел так чувствовать рисунок, они прятались за кометами с необычайно богатым содержанием металлов. И потому все обошлось. Ольга не совсем понимала, что Берс собирается делать. Ведь абсурдно было предполагать, что он рассчитывает взять на абордаж этот флот. Но спросить она не решалась. Берс уже несколько суток не вылезал из-за пульта. И Ольга не представляла, как можно продержаться так долго, не находясь в боевом трансе. Наконец, они скользнули в хвост кометы, которая должна была пройти не далее, чем в 30 тысячах километров от района сосредоточения основной массы кораблей. Совершив последнее маневрирование, Берст наконец, поднялся с кресла и, повернув к сестре почерневшее от усталости лицо, хрипло произнес. «Пока все. На пару дней останемся здесь». Слушай. Я пойду посплю. Устал. Из своей каюты он выполз спустя полтора дня. Умял гору продуктов, помылся и начал распаковывать свой скафандр. Что ты собираешься делать? Берс молча натянул скафандр, потом повернулся к Ольге. Ты ведь не знаешь этого? Она молчала. Он шагнул вперед и притянул ее к себе, прижав ее голову к жесткому нагруднику. Не волнуйся. «Я справлюсь с этим». Когда он выбрался наружу и несколько мгновений, повисев у внешнего люка, оттолкнулся и быстро поплыл прочь от шлюза, Ольга отвернулась. Она не знала, что он задумал, но это, наверное, было наиболее безумным, чем все то, что он совершил до сих пор. А ей оставалось только ждать и надеяться. Берс вернулся спустя неделю. Комета уже прошла точку наибольшего приближения к району сосредоточения и быстро приближалась к звезде. Хвост и так не особо маленький, с каждым днём становился всё более густым и пышным, всё сильнее и сильнее забивая спектры пассивных детекторов и сокращая зону контроля. Берс появился поздно вечером, когда Ольга дремала в пилотском кресле. Его появление выглядело как-то по-домашнему уютным и привычным. Он свалился откуда-то из-за сильно сократившейся зоны обнаружения так же, как и ушел, в одном скафандре, не даже примитивными двигателями на сжатом газе, и просто постучал по корпусу в районе внешнего люка шлюза жесткой перчаткой. Ольга встрепенулась и немного ошалела уставилась на внешний экран, а потом радостно хлопнула ладонью по клавише открытия внешнего люка, и, вскочив с кресла, метнулась к внутреннему люку шлюзовой камеры. Когда Берс отстегнул шлем, она прыгнула ему на шею, абсолютно не замечая леденящего холода внешней обшивки скафандра. Он довольно улыбнулся. «Ну, перестань. Я вернулся, и я жив». Ольга вдруг всхлипнула и произнесла. «Знаешь, я решила, что если ты не вернешься...» то выйду из хвоста и пойду на таран системного разрушителя, поставив передатчик на непрерывное излучение. Берст посерьезнел, хотя глаза оставались такими же детскими и нежными. «Это проще всего. Понимаешь, я знаю, что ребята смогут справиться с ними. Главное – встретить эскадру за пределами орбиты Плутона, а это было бы возможно...» если на земле заранее узнали о том, чего нужно ждать. Но мы не могли выйти на связь, не выдав себя. Поэтому я и пробежался до ближайшего передатчика. Ольга изумленно посмотрела на него, а потом расхохоталась. «Ну ты даешь, надо же!» – пробежался до передатчика. «До сих пор не могу понять, как это тебе удалось». Берц посерьезнел. «Ну и ладушки». «Лучше тебе пока не знать о таких вещах. Тебе пока не стоит этого пробовать». Когда брат отоспался и отъелся, она завела разговор об их дальнейшем маршруте. «И что теперь? В этой системе мы сделали все, что смогли. Теперь летим за исмель. Берз кивнул. «Да. Только мы еще не закончили с этой системой. В систему Гронты...» Вряд ли сумеет пройти незамеченным объект переменной траектории, даже размером с кулак. А уж наш курьер засекут за световой год. Он замолчал. Ольга не торопила его. Она знала, что Берс, скорее всего, уже знал, как дальше вести рисунок. Он вздохнул и, повернувшись к пульту, воткнул в приемник один из информационных кристаллов, взятым их на мертвом монитаторе, а потом несколькими касаниями клавиш вывел на экран какую-то таблицу. «Эта система – последняя остановка рейсовых грузовых лихтеров перед системой Гронты». Он замолчал. Но Ольге не требовались слова. Она поняла, что Гронта – это название центральной звезды системы, в которой держит Эсмиэль. Ольга какое-то время вглядывалась в экран, потом повернулась к брату. Тот, зло прищурившись, рассматривал нижнюю строчку таблицы, оказавшейся графиком движения грузовых лифтеров. И Ольге почему-то стало жаль тех, кто пока еще вел спокойную жизнь в системе Гронты. Впрочем, они сами виноваты. Нечего было сердить брата. Особенно так.